Глава 11 Былое. Кристофер Бейтман никогда не служил в армии, но не нужно было иметь за плечами годы военной службы, чтобы понять, схватка за посольство проиграна. Штурм начался внезапно, без ультиматумов и предупреждений. Нападавшие действовали быстро, решительно, не считаясь с потерями. Бейтману было стыдно за своих подчиненных, но более всего за себя самого. Им следовало сообразить, что дело неладно, когда улица, на которой располагался уютный трехэтажный особняк, словно вымерла. Сейчас-то было очевидно, что ее аккуратно перекрыли, освобождая от постороннего транспорта. А затем рык многих моторов разорвал воздух. Из-за серого куба аналитического пересцентра вылетела вереница приземистых военных машин без сигналов и опознавательных знаков. С неба упали два легких десантных героплана, зависли в нескольких метрах над покатой крышей, выпустив путинки тросов. Десантники споро спускались по ним, готовые к бою. Броневик. Поскольку мир воды не знал Первой мировой войны 1910-х годов и позиционного тупика, бронетанковая школа в нем не развита. Вместо привычных нам танков здесь широко развивалось семейство бронеавтомобилей, включая относительно тяжело бронированные машины с разнокалиберной артиллерией, которые и называются «броневиками». С инженерным отвалом на покатой морде сходу снес ворота, открыв путь бронемашинам и грузовикам с пехотой. Тот, кто планировал атаку, знал свое дело. Тяжелый броневик обрабатывал первый этаж из бомбомета слезогона и расстреливал из скорострельной автопушки ту часть, где располагалась казарма. Бронемашины обстреливали из башенных пулеметов окна второго и третьего, пока штурмующие пробивались по лабиринту внутренних помещений. Яростная перестрелка расползалась по всему зданию. Оставалось надеяться, что шифровальный отдел в подвале цоколя успел закрыть бронированные двери и уничтожить шифры, и конфиденциальную переписку. Все остальное он лично отправил в специальную печь еще вчера. Имперские солдаты не получат ничего. Хотя нет, они могут получить его. Империя пошла на немыслимое. Захват посольства. По сути территории суверенного государства. Это означало только одно. Русские не намерены больше просить. Они решили так или иначе узнать все силой. А это, в свою очередь, означает, что они не остановятся перед тем, чтобы любой ценой выбить из него необходимые сведения. Бейтман отгонял эту мысль как мог, но это было все равно, что не думать о пресловутом белом медведе. Как бы отчаянно не сопротивлялась охрана, атакующие захватили инициативу и однозначно побеждали. Несомненно, им нужен он полномочный представитель и посол Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии в Российской империи. Бежать некуда, укрыться негде, разве что спрятаться в шкафу. Но найдут все равно, а ронять честь до такой степени было никак невозможно. Взывать о соблюдении протокола и угрожать международным скандалом, санкциями, войной, наконец, также бесполезно. По крайней мере здесь и сейчас тот, кто решился атаковать посольство, уже все взвесил и был готов к последствиям или был напуган до такой степени, что просто не заглядывал так далеко. Оставался единственно достойный его положения и ответственности путь. Бейтман открыл самый нижний ящик стола. Пальцы чуть дрожали, и он сумел крепко ухватить витое медное кольцо только со второй попытки. В ящике не было ничего, кроме небольшого вороненого револьвера, старого, но вполне исправного и действенного велодога. Посол взял его. Странно. Но руки, только что сотрясаемые мелкой нервной дрожью, сейчас прекрасно слушались. Велодоги предназначались для того, чтобы велосипедист мог отбиться от собак. У них, как правило, не было скобы. Очень короткий ствол, слабый пороховой заряд, почти декоративный механизм. Но только почти. Звук боя переместился выше и ближе. Похоже, сражение шло за анфиладу комнат производителей. Хлопки карабинов охраны становились все реже, тонули в трески саморазрядных винтовок и ручных пулеметов, атакующих. Оставались считанные минуты. Бейтман закрыл глаза и поднес велодок к виску. Прохладный куцай ствол приятно холодил разгреченную кожу. Пальцы снова задрожали. Посол перехватил оружие обеими руками, стволом к себе, положил большой палец на спуск и посмотрел прямо в широкое отверстие, казавшееся огромным и бездонным, как главный калибр флагмана флота Его Королевского Величества. Не думать, не смотреть, просто закрыть глаза и спустить курок. Главное, не думать о том, что будет потом. Если сомневаешься, если не получается что-то сделать, нужно разбить действия на несколько отдельных и совершить их последовательно, наслаждаясь самим процессом. Просто нажать спуск, легкое движение пальца, и все закончится. Винзор. Сентябрь 1955 года Осень спустилась на Винзор невидимо и неслышно. Она развернула полок, сотканный из серых и желто-коричневых цветов, слез дождя и неяркого мягкого солнечного цвета, заботливо, с любовью накрыв небольшой город графства Беркшир летнюю резиденцию британских королей. Человек в черном стоял у окна малой библиотеки Винцерского замка, осматривая окрестности, любуясь очарованием упадка природы, предвестником прихода зимы. Пустые в это время года покоя замка отличались отменной звукопроводимостью. Шаги приближающихся он услышал загодя. Три, может быть, четыре человека идут уверенно, четко ставя шаг. Человек бросил еще один взгляд в окно, уже не замечая пейзажа. Еще раз тщательно обдумывая предстоящую беседу, Конечно, если с ним будут говорить. Не исключено, что за ним пришли, чтобы завершить процедуру переговоров, не оставив свидетелей. Это было маловероятно, но вполне возможно. Открылась высокая двухстворчатая дверь с орнаментом. В библиотеку вошли четверо. Отмерив ровно три секунды, он повернулся к ним, словно вошедшие отвлекли важных дум. Небольшое очко в его пользу. Маленький символ того, что именно он нужен им, а не наоборот. Крошечная победа, но искусство переговоров целиком состоит из таких вот малых шажков и отступлений. На этот раз состав визитеров был ему незнаком, за исключением Роберта Рамнока, комиссара полиции Лондонского Сити. Остальных гость видел впервые. Впрочем, с его точки зрения весь британский истеблишмент был на одно лицо. Чопорные, медлительные в движениях, с непременными бакенбардами и вытянутыми лицами. Эта чопорность, неизменная печать аристократического высокомерия на лицах, жестах, неизменно вызывала у него приступ веселья, глубоко похороненного под маской сдержанной вежливости. «Добрый день», — сказал комиссар с ледяной вежливостью. Раноку гость не нравился с самой первой минуты так называемого «знакомства». Ему стоило немалых усилий спрятать почти физическую неприязнь за оградой показного высокомерия. Сэр Кристофер Уильям Бейтман, дипломатический корпус, сэр Гилберт Ван Ситтарт, представительный советник Его Величества, лорд Морис Хэнке. рамнок на мгновение замялся, подыскивая наиболее точное определение роду занятий лорда М -м -м, «Специалист по разрешению разнообразных проблем. Нахт, Рихтендинст, гость уточнил. разведслужба В какой-то мере, в какой-то мере. Расплывчато ответил сам лорд, гадая, что бы могла означать это как бы случайная оговорка, словно на предположительно родном языке гостя. Гость же тем временем размышлял над составом сегодняшней делегации полицейский, дипломат, советник, разведчик. Более забавной, нежели лошадиной физиономии британских деятелей, была разве что запутанная система взаимоотношений государственной машины королевства. В противовес строгому регламентированному механизму его отечества В этом удивительном месте, казалось бы, небольшой чин мог иметь огромное влияние и представлять всю державу, потому что за ним стояли происхождение, связи, учеба в закрытых элитных школах, членство в клубах, которые здесь зачастую занимали место кабинета власти. Здесь не решали вопросы, а договаривались, балансируя интересы аристократических кланов, ставших со временем и финансовой элитой. Что-то подобное было и на его родине пока очистительный огонь не стер с лица земли вредоносные, плутократические идеи вместе с их носителями. Четверь и один оценивающие рассматривали друг друга. «Присядем, господа!» — радушно предложил Вансит Тарт. Все присутствующие библиотеки сели вокруг квадратного низкого по колено стола. Гость с одной стороны, комиссар и дипломат, соответственно, по правую и левую руку, советники-разведчик напротив. Статус посетителей определился. Диалог будет между ними и парой напротив. Остальные двое, несомненно, будут на подаче или для общего давления. Серьезное дело не терпит спешки. Оппоненты вели дуэль взглядов, стараясь просчитать друг друга по облику, одежде, манере поведения. Бейтман служил в дипломатическом корпусе не первый год и даже не первый десяток лет. Ему были знакомы подозрительные русские, воспринимающие любые предложения короны как сладкую, но ядовитую конфету. Энергичные американцы, считающие, что происхождение от поселенцев сы стоит как минимум двадцати колен европейского, аристократического рода. Пылкие французы и неспешные немцы. Кристофер полагал, что после стольких лет встреч и переговоров искусство дипломатии уже не откроет ему новых страниц. Но он ошибался. Если бы он прочитал описание гостя или услышал от кого-либо в пересказе, то не нашел бы в нем ничего удивительного и интересного. Немногим выше среднего возраста, уже не юный, но еще очень далекий от старости. Мужественное лицо, без шрамов и иных запоминающихся примет. Черный костюм с узкими бортами и высоким вырезом. Черная рубашка и черный же галстук, чуть шире обычного, с желтой полоской золотой заколки. Такая приверженность к могильным тонам на любом другом поразила бы отсутствием вкуса. Но на этом человеке смотрелось вполне пристойно. Быть может, из-за его спортивной фигуры, подтянутой, с безукоризненной выправкой, единственное, что было по-настоящему необычным, цвет волос, коротких и зачесанных назад, пограничный, лежащий в неопределенном спектре между светло-желтым и белым. В общем, спортивный мужчина, одетый в эклектичном, но безусловно своеобразном стиле. Бейтмана смущала полная эмоциональная закрытость гостя. Каждый человек непрерывно через жесты, мимику, осанку, интонацию посылает окружающему миру множество сигналов о своем душевном состоянии и настроении. Нужно только уметь читать их. Немногие могут скрывать свой внутренний мир, осознанно контролируя проявление эмоций. Искусство психологической защиты гостя было безупречным. Он был абсолютно закрыт, полностью контролируя каждый мельчайший жест, каждую нотку своего голоса, но при этом совершенно не производил впечатления искусственности, вынужденного самоконтроля, В те редкие мгновения, когда ему удавалось перехватить взгляд гостя, дипломату казалось, что перед ним некое инопланетное существо из фантастического фильма, взявшее полное управление над человеческим телом. В глазах, зеркале души он не читал ничего, ни одной человеческой эмоции. За плоскими голубыми глазами человека в черном скрывались космический холод и равнодушие. Так человек мог бы смотреть на «муравья», Кристофер Байтман, разумеется, не был знаком с учением о крови и скверне предвестника, так же, как и с апокрифом «Последовательные волны разума». Поэтому так и не узнал, насколько приблизился к истине. Дальнейшие его мысли были прерваны словами советника Ван Синт Тарта, обтекаемыми и обезвичными: «Мы приветствуем вас!» Гость вежливо склонил голову, в хорошо выверенном поклоне, достаточно низко, для демонстрации уважения, но не более того. Вы можете называть меня Томасом, произнес он. над произношением Томаса уже потрудились лингвисты, но все равно Бейтман не мог уловить ни тени характерного произношения твердых согласных и прочих специфических нюансов, что они обнаружили в акустических записях. Прекрасный английский выпускника хорошей школы и колледжа. И это ваше настоящее имя, осведомился разведчик. А есть ли разница? вопросом на вопрос ответил гость. — Как принято было говорить в старые добрые времена, я лишь тень моего господина, посредник, предлагающий информацию. — Ваша скромность делает вам честь! — с неопределенной интонацией отозвался лорд Хенки. Скромность есть добродетель, — в тон ему ответил Томас, определенно кого-то цитируя. «Господа — Господа! С этими словами он обвел взором присутствующих, справа налево, на пару мгновений останавливаясь на каждом. — Приступим к делу! «А, пожалуй», — на первый взгляд легкомысленно согласился советник Ван сент «Так что же вы хотите?» «Того же, чего вчера и позавчера», — с тонкой улыбкой произнес Томас, словно игнорируя понебратский тон собеседника. «Согласие с нашими аргументами и готовности к разработке совместных планов». «Ну, это совершенно не деловой разговор», — продолжал вести свою партию советник. «Вы хотите от нас участия». Даже соучастие в таком серьезном мероприятии, но не даете никаких гарантий. Вы видели нас, теперь мы хотим посмотреть на вас. Мы желаем, чтобы наша делегация посетила ваш мир, всесторонне оценила ваши возможности, убедилась в наличии средств, о которых вы заявили. Напротив, более чем серьезно. Несмотря на намеренную и явную провокацию сэра Гилберта, на лице Томаса не дрогнул ни один мускул. А голос был все так же механически ровен. «Господа, позвольте полюбопытствовать. Играете ли вы в покер?» «М -м, «Допустим», — неопределенно заметил Морис Хэнки. И потому как советник Вансит Тарт чуть подался назад, словно освобождая коллеге пространство для маневра, стало понятно, кто будет главным с английской стороны. «Это прекрасно», — продолжал Томас. «Тогда вы, несомненно, постигли суть, так сказать, квинтэссенцию этой игры». Баланс между тем, что у вас есть в руках, и тем, что вы хотели бы показать своим оппонентам. Собеседники оценили и паузу, и то, как Томас избежал слова противники. Фактически, мы с вами играем в покер на будущее Соединенного Королевства и моей страны. У нас есть военная сила, которую мы однозначно продемонстрировали. Мы можем показать больше, но ровно столько и таким образом как сочтем «возможным» для нас. И вновь они отметили это едва выделенное «возможным» для нас. Его можно было понять, и как вежливую констатацию «что захотим, то и покажем», и как извинение «хотели бы, но никак невозможно». У вас есть возможности и ресурсы, которыми мы не обладаем, но без которых наш проект превращается в авантюру. Мы нужны друг другу. Но взаимовыгодные партнерские отношения не подразумевают ни дружбы, ни откровенности. Поэтому свободный и бесконтрольный визит ваших представителей к нам определенно невозможен». «Тогда нам, в общем-то, не о чем говорить», Томас с пронзительным взглядом виско произнес Хэнки. «Покер есть покер. За хорошие мины редко скрывается добрый набор карт». «Совершенно с вами согласен», заметил человек в черном. Истинное замечание, оно равно справедливо для обеих сторон. Понимаете, господа, вы видите наше оружие, часть нашей военной силы, но не знаете, что скрывается за этим фасадом. Вы можете предполагать, но не более того. Однако все здесь присутствующие знают, что скрывается за вашей внешней картиной. Потеря рынков, прогрессирующее отставание в технологиях подводного флота. Затянувшийся экономический кризис Томас перевел дух и продолжил неожиданно жестко У вас впереди беспросветность Потому что десятилетия назад Королевство сделало неверный исторический выбор И с тех пор лишь усугубляло его Мы же предлагаем руку помощи Вы протягиваете нам не руку, а сгнивший костяк Столь же жестко ответил Хэнки «Тотальная война со всем миром – это не то, что спасет Британию. И коли уж мы согласимся хотя бы обдумать вероятность подобного, мы хотим знать и видеть больше». В этот момент человек в черном понял, что если и не все дело, то по меньшей мере половина его сделана. Его оппоненты в целом, пусть и неосознанно, согласились с тем, что речь идет ни много ни мало о существовании Соединенного Королевства. А признав это, они со временем сделают и следующий шаг. Но этот шаг потребуется очень тщательно подготовить. Талийран учил, что у государств нет ни высокого, ни низкого, ни благородного, ни подлого, а есть только необходимые и возможные. Примирительно сказал он. Костяк – это эмоционально оценочная категория. Мы все же предпочитаем вести речь о помощи и взаимной выгоде. И позвольте еще раз напомнить, господа, что мы не против самого по себе визита ваших представителей. «Мы намерены показать вам более чем достаточно, чтобы развеять сомнения в заявленных возможностях, производственные мощности, образцы техники, маневры и учения». «И не более того», — закончил за него Хэнки. «А почем нам знать? Может быть, там у вас голод и сплошное вымирание?» «Не исключено», — с необыкновенной легкостью согласился Томас. «Совершенно не исключено, но согласитесь». «В данном случае имеет значение не гипотетический голод, а вполне конкретные материальные корабли и дивизии, которые пойдут в бой во славу нашего Союза и в обретении того, что нам всем равно необходимо. Их вы увидите в полной мере». Лорд Хенки энергично потер подбородок. Случайно или повинуясь некому сигналу, сэр Тарт громко вздохнул, переводя внимание на себя и вымолвил. «Господа, я полагаю, нам следует сделать небольшой перерыв, чтобы осмыслить сказанное. Думаю, получаса нам хватит». «Был бы крайне признателен», — согласился Томас. «Признаться, я также чувствую некоторую усталость и нуждаюсь в кратком отдыхе». Он произнес эти слова, обращаясь как бы ко всем сразу, не акцентируя внимания на ком-то персонально, но, заканчивая последнюю фразу, кольнул взглядом сэра Бейтмана. «Дипломат долго думал, что бы это значило». Но, конечно же, не узнал, что человек в черном действительно устал. Напряжение безмерной ответственности сказывалось на вполне физическом уровне. У него заныли спина и плечи. Томас думал о том, насколько же этот британец похож на его домашнего любимого серва. И как славно было бы по-домашнему расстегнуть пиджак, снять галстук и отдохнуть, привычно положив ноги на услужливо подставленную спину. Бейтман с усилием выпал из трясины воспоминаний. Несмотря на всю их тягостность, это было своего рода бегство от действительности, приближающегося боя и револьвера, который по-прежнему сжимала его рука. Мучительно хотелось вновь уйти в глубину прошлого, бежать от единственно возможного действия. Бейтман искоса, как на смертоносную змею, посмотрел на длинный узкий белый конверт без надписей, лежащий строго на середине пустого стола. Он должен был вскрыть его и озвучить содержание как можно позже, желательно по прямому приказу из Лондона. Теперь же, когда впереди лишь плен и, скорее всего, высококвалифицированные специалисты допроса, русским должен достаться только конверт и ничего больше. Бейтман посмотрел на оружие, затем на конверт, снова на револьвер и опять на конверт. Положил велодок в открытый ящик и резким движением закрыл его до упора, до стука дерева о дерево. Достал из специального кармашка на пиджаке зажигалку, взял конверт и сжег его. Зажигалка давала слабый огонь. Бейтман боялся не успеть, но в конверте была всего пара листков. Он понимал свой долг перед Родиной, но вместе с тем Бейтман хотел жить. Нет уж, ультиматум он передаст лично, живой. Запертый изнутри замок тихо скрежетнул. Кто-то вставил снаружи ключ. Кристофер встрепенулся, напрягся. Но сразу же подумал, что противники не стали бы искать ключ, они просто выбили бы дверь. Через порог вступил его секретарь, старый, доверенный специалист, работавший с Бэтманом бок о бок уже лет десять, а то и более. Он вдохнул воздух, насыщенный запахом жженой бумаги. Легким щелчком смахнул с рукава пушинку сажи. — Жаль, что вы избрали именно этот путь, — с грустью вымолвил он, доставая пистолет. Маленький, автоматический, нисколько не похожий на старомодный велодок. «Мы надеялись, что вы выполните свой долг до конца». Бейтман дернулся, стараясь одновременно укрыться за столом и достать так опрометчиво спрятанный револьвер, но не успел. Секретарь аккуратно прострелил ему голову, обогнул стол и почти в упор выстрелил еще трижды, для гарантии. Затем извлек из внутреннего кармана пиджака длинный узкий белый конверт. Двойник того, что был сожжен пару минут назад, положил на середину стола, отступил на пару шагов критически обозрел панораму. Конечно, все пошло не так, как было задумано. К сожалению, сэр Кристофер оказался недостойным глашатаем. Но это не беда. В конечном итоге главное донести до противника свои требования и не дать ему узнать то, чего знать не следует. В отличие от посла, секретарь не колебался. Он вышел на середину комнаты, убедился, что пыль и брызги крови никак не попадут на конверт. Аккуратно подернув брюки, встал на колени и застрелился. Bye.